Учитывая создавшуюся на Дальнем Востоке обстановку, командование особой дальневосточной армии принуждено было принять со своей стороны контрмеры по защите своих границ и для обеспечения охраны пограничного населения и нашего тыла. В результате части особой дальневосточной армии как в Забайкалье, так и в Приморье, отбив 17 ноября наступление китайских войск, преследовали их и на китайской территории, оттеснив их подальше от нашей границы. Разоружено более 8 тысяч китайских солдат и 300 офицеров, отобрано до 10 тысяч винтовок, значительное количество полевых пушек, огнеприпасов и прочего боевого снаряжения. Тон китайских дипломатов и китайских правителей тотчас же изменился. Уже 23 ноября пришли первые телеграммы о согласии китайской страны немедленно вступить в переговоры и о принятии всех советских требований. В декабре 1929 года китайской и советской сторонами был подписан протокол об урегулировании конфликта на КВЖД и советской китайской границе. В конце ноября в районе станции Даурия Состоялись торжественные похороны бойцов и командиров Дальневосточной армии, павших при защите советской границы. К траурному знамени, установленному на могиле, командарм Блюхер прикрепил орден Красного Знамени. На этом бы и закончить главу, но не могу не вспомнить один эпизод, характеризующий нравы тогдашних японских дипломатов в Китае. Во время боев в городе Манчжурия шальным снарядом убило японку из японского публичного дома. На следующий день после капитуляции китайских войск японское консульство предъявило советскому командованию иск на сумму в 22 500 японских йен. В иске было подсчитано, сколько лет могла прожить эта японка, сколько посетителей она могла бы принять за эти годы, какой доход она могла бы принести содержателю публичного дома, а стал быть и Японии. Без всякого стеснения этот иск был предъявлен к исполнению. Естественно, что советское командование его отвергло. В 1929 году Чан Кайши и его окружение получили незабываемый урок от Красной Армии. Мы показали капиталистическому миру, что границы страны советов неприкосновенны, что красная армия умеет карать тех, кто пытается их нарушить. К сожалению, не все агрессивные правители это понимали. В составе японских консульств в Китае, в том числе и на станции Манчжурия, официально числились кадровые офицеры первый же день пребывания наших войск в городе мы сразу обнаружили довольно грубую работу начальника японской военной миссии и его сотрудников-шпионов. Они старались проникать под разными предлогами в наши части и даже в штабы, подбирали разные бумажки, заговаривали с нашими красноармейцами и командирами. Наш штабной армейский поезд стоял на станции Манчжурия и был под постоянным наблюдением японцев. По указанию Блюхера мы особенно им не мешали. Наша разведка сумела перехватить донесение японских агентов и доклад начальника военной миссии, адресованные в Токио. В них содержались хвалебные отзывы о наших частях и подразделениях, отмечались высокая дисциплина личного состава, маневренность в бою, хорошее обмундирование и снаряжение, четкость в строю, безупречное отношение к мирному населению и к военноплязам. Проведенная операция оценивалась японцами как отличная. К сожалению, этот урок японцы скоро забыли, и нам пришлось напомнить о нем в боях у озера Хасан и на Халхенголе. Не думал я в то время, что через 11 лет снова окажусь на Дальнем Востоке, в Китае, только уже в иной обстановке и в другом качестве. Беседа в Кремле. Вторую мировую войну я встретил в Белоруссии, где командовал 4-й армией.